«Черное сердце». Странно, хоть и вместе с другими заходить в женский туалет, но сейчас он все равно пустует, возмущаться некому. «Внимательно прислушивайтесь к своим ощущениям», внушала на малиша Уайт, оглядываясь и наверняка подмечая каждую мелочь. «Скорее всего, она совсем крохотное животное. Если что-то увидите, сразу же поднимите тревогу». «Конечно». Шари даже опустилась на колени, чтобы исследовать пол. Я осмотрел со всех сторон раковину, заглянул в диспенсер для мыла и убедился, что в воздухе не летают насекомые, а мисс Уайт с Финни тем временем проверили кабинки. «Пока ничего», — сообщили они. «У меня тоже», — крикнул я. И мне стало дурно при мысли о чемодане, набитом птицами, которые, надеюсь, всего лишь спят. «Ну-ка, выйдите все отсюда», — велел Джек Кристал, выпроваживая нас за дверь. «Сейчас я чувствую только вас». Мы вышли, а мистер Кристал, закрыв глаза, стал посреди туалета но и он скоро вернулся ни с чем. — Никого нет, — зло проговорил он. Она исчезла, может, выбралась через какую нибудь щель или улизнула, когда полицейские открыли дверь. Мы столпились у багажной ленты, а Фарин Гарсия обошел зал прилета, прислушиваясь к своему острому читью. — Я ничего не почувствовал. Простите, — вздохнул он. Тем временем таможенники унесли провезенных контрабандой животных и шкуры. Но мы все еще не оправились от увиденного и тихо переговаривались, беспрестанно блуждая взглядом по стенам и полу. Ничего. «Сообщу совету», — сказал Джек Кристалл, доставая телефон. «Опишу эту женщину-оборотня, пусть объявит розыск». Полицейские прочесали весь зал прилета, никого оттуда не выпуская, поэтому прошла целая вечность, прежде чем мы продвинулись с чемоданами в терминал. Постепенно ко мне вернулась радость по поводу обмена, и я переключился мыслями на него. Хотя и был выбит из колеи. Интересно, кто нас заберет, думал я, озираясь по сторонам. Может, сам мистер Блэкхарт, директор? А у него правда такое черное сердце, гадал Джаспер, тоже осматриваясь вокруг. Примечание. Блэкхарт. С английского. Черное сердце. Конец примечания. Вряд ли. Ведь наш директор тоже не имеет отношения к кристаллам, ответил я. Ведите себя прилично, чтобы произвести хорошее впечатление, внушал классу мистер Кристалл. «Директор мистер Блэкхарт — высокопоставленный член Совета. Смотрите, не опозорьте нашу школу. И не обижайте его дочь Сьеру, она в классе первого года обучения». Ребята смотрели на директора. Кто не уверен, а кто недовольен. «Вы думаете, что мы не умеем себя вести?» — едко спросила фини «Для тебя это означает на этой неделе никаких проделок. Ясно?» — строго сказала эми мисс Уайт. «Ладно, ладно», — закатила глаза фини «Мы с Джаспером и Шари, сплетничая, направились с чемоданами к выходу». «Наверняка его дочь жуткая из люка шепнула Шари. «Иначе зачем Джеку специально просить нас ее не обижать?» «Может, страшно избалована», — предположил Джаспер. «Вполне возможно. А если мы ей чем-то не понравимся, нажалуется отцу», — прошептал я в ответ, сунув в рот клубничную жвачку. «А вот они!» — крикнул Ной, и мы вытянули шеи. У выхода я разглядел трех человек — Девочка с непослушными каштановыми волосами, которые она торопливо приглаживала пальцами, явно высматривала нас. Другой рукой она пыталась поднять табличку с надписью «Школа Голубой Риф», а та то и дело складывалось и падала ей на голову. Рядом с ней стоял бородатый темноволосый мужчина в джинсах и рубашке с закатанными рукавами. Он, похоже, привык управлять людьми. Мне понравился его взгляд, дружелюбный и заинтересованный. «Ух ты!» «Ну и мускулы. Он что, лесорубом раньше работал?» Рокет осторожно высунул мордочку из рюкзака. Я не ответил, потому что только теперь заметил, кто стоит рядом с девочкой. Оборотень Пума Карак. Сейчас он был в обличии светловолосого мальчика с золотисто-зелеными глазами. Я радостно замахал ему рукой. Девочка решила, что я машу ей, и весело замахала в ответ. «Добро пожаловать! Я Сьерра Блэкхарт!» — просияла она. Сьерра была в самодельной фиолетовой футболке с волчьей головой. Да, я слышал, что она во втором обличии черный волк, как и отец. По крайней мере, на первый взгляд она не выглядит ни злюкой, ни избалованной. Но любит ли она ябедничать, по внешности судить трудно. Мне понравилось, что от нее пахнет апельсинами. «Привет, я Тьяга Андерсон. Рад познакомиться». Улыбнулся я ей. А потом обнялся с Карагом, которого очень полюбил за уравновешенность, чувство юмора и готовность защитить друзей от опасности. Учителя тоже представились, только Фарин Гарсия был знаком с калифорнийским директором и сердечно поздоровались. Мои одноклассники с любопытством обступили Сьерру и обнялись с Карагом, которого почти все любили. Лишь Элла, Тока и бари ограничились скучающим «привет», и парни уткнулись в телефоны. А Элла почему-то нет, хотя обычно не расстается со смартфоном. Бенджамин Блэкхард втянул носом в воздух. А «У вас тут не только морские животные». «Еще пантера, если не ошибаюсь». «Да, это я», — польщенно кивнула Ноэми. «И крыса?» «Нет, оборотней крыс среди нас нет», — удивленно ответил мистер Кристал. Но мисс Уайт уже обо всем догадалась и смерила меня жестким взглядом. «Черт», — подумал я.